Глава семнадцатая. Я все перепроверил и оказался прав. Утро началось с криков Данира по кому. Открывай, сестра, нас ждут великие дела. Мы круто росбогатеем. Дай хоть умыться. Пробормотала я, давая разрешение брату на вход. Тот влетел ураганом в своем разноцветном рванье, сверкая белозубой улыбкой и потирая руки. Сретемся на кухне. Я поплелась в душ. И не вздумай брать йолу с утра, крикнула из коридора, а то поставлю запрет. Как же быстро развращает праздность. Дома я никогда не позволяла себе вставать так поздно. Наоборот, поднималась с первыми лучами солнца. Когда всё преподносят на блюдечке, без делги и лень затягивают. Мыть посуду не нужно, убираться тоже Ночью Иса выпускает в апартаменты маленьких гюрких роботов, которые делают уборку. Одежда, любая, еда тоже. В домашнем салоне стоят автоматы, делающие и массаж, и маникюр, и маски на лицо и тело. Пусть для чего-то более серьёзного нужно было лететь в специализированные заведения или ложиться в репликатор, мне пока хватало и этого. Единственное, что я не попробовала за эту неделю эскап. Ничего Всё впереди. Смотри, что я нарыл. Данька чуть не подпрыгивал на высоком стуле. Я подошла и села рядом, заказывая смесь злаков и бокал аравы, свой обычный завтрак. Оказывается, ты отпрыск первой ветви рода. Твоя сбежавшая родственница была единственной дочерью императора. Кроме неё у императора не было детей, и после его смерти титул перешёл к кузену. И что это значит? Это значит, что твоя кровь старшая, и что наследство, оставленное императором своей дочерью, твое. Пишем семейному адвокату. За триста лет там набежали нехилые проценты. Дед не имеет права к тебе притягивать руки и, тем более, упрекать в тратах на одно несчастное платье и колье. А как мне доказать? Вдруг я вру? Блин, ну ты темная. А генетический анализ на что? Мы твой геном разложим по полочкам на 1000 лет назад. Каждый твой предок отметился в нём. Есть кусочки и от Вивианы, и от Сони, сейчас технологии не в пример трёхсотлетним. Уверен, локон твоей избежавшей родственницы до сих пор лежит в семейном хранилище. Это такая традиция. Мой тоже забрали в 5 лет. Дань. Я скорчила умоляющую рожицу. Займись этим, По-тихому. Мне сейчас портить отношения с дедом нельзя. У нас договоренность. Вот если он ее нарушит, тогда и карты в руки. Данир нахмурился. Он был явно недоволен моим решением. Ему хотелось уже сегодня начать боевые действия, а я отказывалась. Я хотела поставить деда на место, но позже. Да и люмы мне ни к чему. Что я с ними буду делать дома? Ладно. Я пока подготовлюсь, но с тебя должок. Он тряхнул разноцветной головой. Поделишься наследством. Ни вопрос, ответила я его же словечками. Почти смирилась, что в семье процветают товарно-денежные отношения. Сначала для меня было дико слышать, когда твой родственник за каждую даже мелкую услугу требует вознаграждения. Сейчас привыкла. Данька нормальный брат, и я его даже полюбила. но постоянно слышать будешь должна напрягало. Алисия ван тоже не хотела помогать бесплатно. Как могут такие богатые люди быть такими жадными? В нашем мире самым естественным порывом было помочь ближнему, когда он попал в трудную ситуацию. Мы все в одной лодке, часто говорил отец. И он имел в виду совсем не территорию нашего королевства. Моя семья была простой, не кичилась титулами, не смотрела на людей с высока. Может быть, потому что мой дедушка хоть и был богатым бароном, бабушка была из народа. Однажды в одном маленьком приморском городке, проезжая мимо с отрядом гвардейцев, дедушка увидел молодую цветочницу и влюбился без памяти. Привез ее в свой замок, женился и любил до самой смерти, которая у них и случилась с разницей в две недели. Мы похоронили их 10 лет назад на нашем семейном кладбище. Я любила приходить к ним, приносить цветы, восхищалась их глубокими чувствами и сама хотела так же когда-нибудь влюбиться. В этот раз, подготовиться к свиданию я решила более тщательно, и дело вовсе не в наряде. Я вытянула окно из браслетов и набрала в поисковой строке семья Каго край Верея. Не скажу, что информации было много, но и то, что мне удалось узнать, впечатляло. Давным-давно на своей планете семья Кагоа была одними из многих. Но только после того, как открылся проход в Лимпию и край Верея вошла в содружество, благосостояние лордов взлетело на самый верх. Какой же из королей не захочет жить сотни лет, или его жена, или дочь? Какая фаворитка не пожелает сохранить красоту на долгие годы. Они продавали мечту, здоровье, наслаждение, и им платили за это любые деньги. За 200 лет после открытия Крайвирей семья моего жениха приобрела такое влияние, что породница с ней хотели все. Материю Милу стала принцесса Санна, единственная дочь одного из верховных правителей планеты Кадар. очень развитый и богатый на ценные минералы: золото, платину, алмазы, сапфиры. В преданная семья Каго получила неограниченную добычу на столько лет, сколько проживёт отец Санны. Понятно, что самые современные репликаторы и медицинские кабинеты поставлялись туда. У самой Олимпии почти не осталось своей промышленности, но она была есть и будет главной планетой в содружестве только потому, что есть центром всего: и культуры, и торговли, и светской жизни. Основная часть планеты живёт за счёт туристического бизнеса, пошлин за переходы, торговлю. Она как один огромный транспортный терминал. Все биржи перенесены сюда, сделки заключались тут же. Каждый правитель считал своим долгом иметь особняк или башню в столице, отдать своих отпрысков на учёбу в её школы или, как здесь говорили, ступени. Милу был старшим сыном владельца компании Стандарты красоты и здоровья Каго. Отец передал ему управление 20 лет назад, и за эти годы оборот компании удвоился. На сегодня семья продавала не только репликаторы, медикаменты и эскапы, Вся игровая и развлекательная индустрия была под ними. Научные гранты семьи Кагоа приобрели всемирную известность. Работать в их компаниях стремились и маститые учёные, и бывшие студенты. Даже та живая ткань, из которой было сделано моё платье, разработка их компании. Если я правильно поняла, исследования касаются химических элементов Каждый элемент, они разделили на молекулы, а молекулы на атомы. Моих знаний не хватало, чтобы понять специфику, но то, что я видела своими глазами, вещество, из которого сделаны медицинские комбинезоны, твёрдеющее при соприкосновении с кожей человека, превращающееся в ткань, юбка, избегающая прикосновения с ногой, гель в репликаторах, проникающий в каждую клетку тела, которым можно дышать, поражало. Когда я попросила Ису адаптировать для меня научную статью, в которой я не поняла ни единого слова, она пересказала следующее: каго могут менять кристаллическую структуру вещества таким образом, что при соприкосновении с другим веществом меняется его кристаллическая структура. В общем, ничего не понятно. Не переживай, резюмировала Иса. Большинство жителей Олимпии также ничего не понимают в этих исследованиях, как и ты. Моему жениху было сорок лет. Самое время жениться, по здешним понятиям. Я не удивилась возрасту. Если деду было сто двадцать, а выглядел он на пятьдесят, максимум шестьдесят, то разработчикам репликаторов позволено выглядеть на двадцать пять. Но разница между нами все равно нервировала, почти в два раза. Милу гораздо опытнее меня, и воевать с ним будет сложно. В этот раз лорд приехал раньше. Я вышла за 10 минут до 6, чтобы успеть полюбоваться видом с крыши, но жених уже ожидал у купола. Плюс 1 балл. Мы сели в его навороченный аэрокар и полетели на юг. Сегодня Милу не писал бесконечные сообщения и не заключал сделки по кому. Может быть, он и вовсе его вовсе и выключил. Я оценила уступчивость жениха. Всю дорогу мы искосом молча посматривали друг на друга, хотя я, наверное, всё же больше в окно. Прилетели в странный открытый ресторан прямо в океане, представлявший собой огромный плавучий понтон. Аракар сел на стеклянную воздушную подушку. Надеюсь, защитная стена у них есть? улыбнулась я, беря лорда под руку, спускаясь по ступеньям. Не хотелось бы болтыхнуться. Столики стояли довольно далеко друг от друга, по кругу у внешнего края платформы. В центре находилась кухня и барные стойки. Народу было немного, но все как на подбор властелины мира, с надменными халёнами-лейцами в компании красивых раздетых кукол. Ещё одно пафосное место? Конечно, есть. отозвал Семилу, усаживая меня за столику самого края. Иначе из-за ветра и шума мы бы не смогли услышать друг друга. Было заметно, что он старается выглядеть вежливым. Осторожничает, присматривается. И пусть мои вопросы, скорее всего, кажутся ему детским лепетом, он не игнорирует их. Даже поинтересовался, есть ли у меня предпочтения в еде. Не иначе как прочитал какой-то местный свод правил поведения для женихов. Хорошо, что первый император в нашем мире был выходцем из этого и установил похожие порядки. Многое у нас совпадает: культура общения, манеры, этикет. Живой официант принёс напитки. До этого момента я рассматривала водную гладь, простиравшуюся во все стороны, поражаясь тому, что барьер отсекал звуки, ветер, но пропускал неповторимый запах и очарование океана. Я повернулась к столу и заметила, что Мелу давно и пристально наблюдает за мной. Мы с тобой оба сильные личности, начал говорить он медленно и задумчиво. Я оценил твою выдержку и согласен на уступки. Но и ты должна пойти навстречу. Я подобралась в удобном кресле, приготовившись слушать, отодвинув в сторону возмущение по поводу того, что я вообще не обязана уступать, ведь я не собираюсь замуж. Но лорд-то этого не знает. Я не всегда могу отключать ком. Иногда мне придется отвлекаться на важные разговоры. Я улыбнулась краешком губ, вспомнив вчерашнее отвлечение. Понимаю, что ты привыкла к другому общению, к другому ухаживанию. Ты женщина из другого мира, и я смущённо кашлянула, прерывая разглагольствование лорда. Дело в том, что я потеряла память после сильного удара головой. Где-то разве не говорил Впервые я увидела на лице жениха заметную эмоцию, снисходительное высокомерие, так бы я ее назвала. Ты можешь рассказывать другим по поводу своей амнезии, но не мне. Отмахнулся он не брезно. Люди, потерявшие память, не ведут себя так уверенно и не ценят себя так высоко. Ты что-то скрываешь или преследуешь какую-то цель? Не хочешь говорить, не нужно. Я сам узнаю, рано или поздно. Надеюсь, она не помешает нашему союзу. В точку, лорд Каго. Ещё как помешает. Мило положил руки на стол, я невольно обратил на них внимание. Халёны, ухоженные, с прекрасным маникюром, гладкой кожей, совсем не такие, как были у Роберта. У того всегда были сбиты костяшки, не сходили за усеньницей и кровавые царапины. В общем, как и у меня. В карьере, где мы занимались раскопками, от летящих сверху камней не могли защитить ни перчатки, ни щитки на лоб. Я немного разузнал о мире, из которого ты пришла. Продолжал говорить лорд, а я мысленно добавила еще один бал в его копилку. Саен. Когда открывали барьер сто лет назад, аборигены напали на дипломатов с пороховыми мушкетами. делаю вывод, что ваш мир не слишком развит, а значит у женщин подчинённое положение, как и у всех остальных миров. Может и есть какие-то свободы, но немного. Не знаю, кем ты была в своём мире, но явно не последним человеком. Скорее имела и титул, и влияние. Мои губы дрогнули в улыбке, не удержалась. Она тут же была замечена лордом как подтверждение его слова. Ты не ведёшь себя так, словно ничего не помнишь. Ты зажата и сдержанна, одеваешься в закрытые наряды, но тебя не шокируют полообнажённые тела. В тебе есть гибкость мышления и способность постраиваться под обстоятельства. Я заметил попытку прикрыть спину распущенными волосами. Он немного помолчал. Тебе явно непривычно называть меня на ты. почти незнакомого человека. Соответственно, ты воспитывалась в патриархальном мире с архаичными манерами общения. Но ты называешь, и ни разу не ошиблась, хоть и морщишься каждый раз. Я была не права. Теперь понимаю, что он вполне мог меня хорошо изучить за те два раза, когда мы сталкивались. Его способность подмечать детали поражала. С другой стороны, Он бы не был столь успешным торговцем, если бы это было не так. Впервые я столкнулась с человеком, который просчитывает все на два хода вперед. Ты произвела хорошее впечатление на императора Киланоса. Я удивленно приподняла бровь. Лорд пояснил: большую часть восхвалений я отмечаю как попытку набить тебе цену, но даже с Алисией он меньше разглагольствовал. А она была единственной невестой с даром до недавнего времени. Он сказал, что ты вежлива, сдержана, с легкостью заводишь друзей, любишь учиться, не подвержена пустым тратам и матовству. Я молча переваривала услышанное. Император следил за мной, или Иса по его просьбе. Принесли салаты. Что с морепродуктами, я не присматривалась. Разговор с Милозой интересовал сильнее еды. Мне было интересно. Наконец я нашла достойного противника. "Стречный вопрос", произнесла, задумчиво склоняя голову набок. "Почему я? Ты видел меня несколько дней назад и сразу пожелал в жёны?" "Увы, я не верю в любовь с первого взгляда. Если просто захотел породниться с императорской семьёй, мог бы выбрать кого подешевле". Я догадываюсь, что дед не мало за меня запросил. Не буду же я рассказывать о том, что подслушала часть разговоров в саду. Нет, конечно, какая еще любовь. Лорд пренебрежительно дернул галком губ. У меня столько денег, что я могу позволить себе делать что угодно и жениться на ком угодно. Ты просто удачно попалась на глаза. Плюс оказалась выходцем из этой жадной семейки. Я ценю эксклюзив. А ты самая, что ни на есть эксклюзивная вещь, такой больше нет ни у кого. А килонос с даром, да еще из закрытого мира, уникальный экземпляр. Значит, вещь. В ответ я позволила себе лишь лукавую улыбку краешком губ. Лорд хищно прищурился, пытаясь ее разгадать. Не выйдет, дорогой жених. Ты прав. Я слишком в себе уверена, чтобы поддаться на провокацию. То ее дело называть меня как угодно. Главное, кем я считаю себя сама. Наш разговор стал похож на дуэль. Милу сделал шаг назад, а затем два вперед, а я пока лишь обороняюсь. Ты так не похожа на наших женщин, что неосознанно влечешь к себе своей тайной. Милу Ленивый откинулся на спинку кресла. И пусть он уже смотрел на меня не как на безмозглую куклу, но еще не на равную. Хочется ее разгадать. Жаль, что через несколько лет ты станешь такой же, как и все. Я с трудом подавила смешок. Если бы он только знал мои мысли, они бы его безмерно удивили. Я перевела взгляд за спину лорда. Он прав. Я совершенно не похожа на женщин, сидевших за соседними столиками. Девушки были одинаковые, изящные статуэтки, высеченные из подресса одного мастера, прекрасные, изысканные, красивые, как сказочные птицы. Но мужчины не смотрели на них. Они вроде рядом, но в то же время далеко. Уткнулись в коммуникаторы, постоянно с кем-то общаются, ведут переговоры, занимаются чем угодно, только не смотрят на своих женщин. Они им не нужны. Еще одно украшение, выгодное приобретение, ценная безделушка. Я не собираюсь становиться подобием этих кукол. Да мне и не придется. Вскоре здесь меня не будет. Лорд молчал. Он сказал, что хотел, обозначил свою позицию. Теперь моя очередь вести беседу. Я не собиралась разглагольствовать о сложных материях. Мне нужно протянуть всего месяц. Я обещала деду послушно ходить на свидания. Это твоё здание, Гайми Парк, точнее, твоей семьи? Да, кивнул он, высокомерно усмехнувшись. Если он подумал, что я сейчас начну восхвалять его индустрию развлечений, то ошибся. А что значит Гайми? Это же на языке Крайверей Мой переводчик не смог перевести. Или нужно, чтобы слово было написано на вашем языке? Удивление лорда можно было пощупать. Что ж, сам сказал, что я не похожа на других, значит, и вопросы нестандартные. Это имя животного из моего мира. Лорд мечтательно улыбнулся краешком губ, а я залюбовалась совершенно изменившимся лицом сказочного животного. В легендах она исполняет желания, но редко кому удаётся его увидеть. Красивое слово. Наверное, и животное красивое. Очень мягко произнёс Милу. Если хочешь, могу показать. В фойе парка трёхмерная модель Гайми. Она ходит между людьми и, конечно, шуточно исполняет их желания. Согласна, весело рассмеялась я. даже знаю, что у неё попрошу. На нас начали оглядываться. Видимо, смех редкий гость в этом ресторане. Девушки поджимали губы, мужчины напряжённо хмурились, пытаясь разглядеть моего спутника. А лорду кого было всё равно. Он же сказал, что при том количестве денег, что у него есть, он хоть на столе может сплесать. Никто слова не скажет. Какое желание может быть, я могу его исполнить. Включился в игру лорд, посматривая на меня с высока, с ленивым снисхождением. Секрет, пригрозила пальчиком. Если в твоем мире есть гами, исполняющая желание, то в моем поверья. Если его озвучить, оно не исполнится. Вечер закончился даже лучше, чем ожидалось. Я увидела невероятное скупую улыбку ледяного лорда. Алисе будет мне должна по гроб жизнь. Выстрогать из этого и статую, и человека гораздо сложнее, чем подобрать мне гардероб. Обратно мы летели в дружеском уютном молчании, совсем не похожем на то, с которым направлялись в ресторан. А вечером мне на ком пришло сообщение: "Можно с тобой поговорить мысленно?" Я ответила согласием. И сразу же в голове раздался голос Милы. Я просто хотел пожелать тебе спокойной ночи и сказать, что у меня давно не было таких приятных вечеров. Бедно и скучно ты живёшь, мой лорд, отшутилась я, мысленно добавив, если дружеская беседа и крошечный невинный флирт так тебе понравились, то пора менять жизнь, делать её более разнообразной и солнечной. Возможно, нужно почаще отключать ком В голове прозвучал отчётливый саркастический хмык. Меня ещё никто не называл бедным, рассмеялся он. Ты права. Кому реально мешает? Но дело не только в нём. Лорд помолчал. Постараюсь выкраивать время для встреч между переговорами. Уж постарайся. Спокойной ночи, Милу. До встречи, Зои. и моя голова стала только моей. Постарайся не влюбиться, дорогой лорд, иначе туго тебе придётся. За себя я была спокойна. После Роберта я стала неспособна на глубокие чувства.